Глава четвертая. Авария. Летучий голландец медленно проходил сквозь айсберг. Фредди Крюгер сидел на полу в кубрике, когда вдруг увидел огромный кусок льда, который словно вырастал из стены. Ледяная глыба надвигалась прямо на него, возвышаясь над полом на уровень его колен и заполняя собой всю ширь помещения. Крюгер вскочил. Времени на раздумие у него не оставалось. Он подпрыгнул вверх, вцепившись руками в болтавшийся под потолком фонарь. В следующую секунду глыба льда оказалась у Фредди под ботинками. Он мог бы спокойно пройтись по верхушке айсберга, дождавшись, когда тот минует кубрик, но вместо этого в испуге поджал ноги. Крюк, к которому крепился фонарь, не выдержав напряжения, вырвался из потолка, и Крюгер упал на лед. Вскинув глаза, он увидел, как на него надвигается стена кубрика. Он обхватил голову руками, защищаясь от неизбежного удара, но каким-то чудом стена просочилась сквозь него. Потом Крюгера миновали прозрачный гальюн и камбус. Промелькнула корма, задев его полотнищем флага, и Крюгер вдруг обнаружил себя сидящим на плоском выступе айсберга вне корабля. Крюгер огляделся и увидел удаляющийся от него летучий голландец. Шум ревущего мотора вывел его из оцепенения. Он посмотрел себе за спину и заорал от ужаса. На всех парах к айсбергу приближалась яхта. В ее рубке темнел зловещий силуэт, который Крюгер узнал бы из тысячи. За кормой летучего голландца терминатор не мог видеть лежащий у него на пути айсберг, и только когда парусник прошел дальше, киборг наконец заметил неожиданное препятствие. Но тормозить или сворачивать в сторону было поздно. Яхта врезалась в лед. От сильнейшего удара терминатор пробил головой окно рубки, пролетел над носом судна и рухнул на льдину прямо в объятия обезумевшего от страха Крюгера, который в отличие от Киборга не умел просчитывать траектории полета целей и потому не успел вовремя отползти. Фредди спасло только то, что Киборг от сильного сотрясения всех своих микросхем лишился сознания. Крюгер. Кряхтя выбрался из-под неподвижного тела женщины, взгромоздился на самый высокий выступ айсберга и завопил, что было мочи вслед летучему голландцу. — Караул! Спасите! Убивают! Этот истошный крик был способен разбудить и мертвого. У лежащего на спине терминатора задрожали кончики пальцев, но пока на его дисплее мельтешили сплошные помехи, и сознание к нему не возвращалось. Заметив, что женщина как-то странно задергалась, Крюгер заорал уже на пределе возможностей и был, наконец, услышан. «Я же говорил ему сидеть в кубрике и не высовываться!» — проворчал капитан летучего голландца. Развернув корабль, он поспешил на выручку. Постепенно приходя в себя, терминатор проверял состояние отдельных систем своего уникального организма. Раскорячив ноги и сверкая голыми коленками, Он сжимал и расслаблял механические мышцы, сгибал и разгибал в суставах конечности. Потом, все так же лежа, заелозил по льду бедрами, зашевелил руками. Пальцы стали сжиматься в кулаки. Крюгер был настолько обескуражен этими действиями, что даже не подумал вытащить из трусов свою перчатку. Перед буйным темпераментом, этой гоняющей его по всему свету женщины, он вдруг почувствовал себя полным ничтожеством. И сейчас, сознавая свою убогость, он ни за что бы не посмел поднять на нее руку. Летучий голландец приближался к айсбергу. Терминатор встал на ноги и снял с переносицы разбившиеся очки. Из левого глаза торчал осколок. Терминатор извлек стеклышко и пальцами смежил веки над раненым глазом. Здоровый глаз холодно остановился на бледно-желтом лице Крюгера. На дисплее киборга появились колонки цифр. Объект находился от него в пяти метрах, сорока шести сантиметрах, трех миллиметрах. У киборга не было при себе автомата. Далее секунды хватило ему, чтобы установить отсутствие поблизости вспомогательных орудий убийства. Вроде доски, розочки, отбойного молотка или бензопилы. Бежать на яхту за автоматом было поздно. За это время объект мог успеть перебраться на парусник и терминатор принял решение задушить Крюгера голыми руками. Он бросился вперед. В этот момент голландец с кормы корабля протянул Крюгеру свой костыль, который неожиданно разросся на несколько метров в длину. — Держите Крюгер! Фредди вцепился в палку с такой силой, что на пальцах потрескалась кожа, и с левой руки осыпались ногти. Летучий голландец тронулся с места, увлекая его за собой. Терминатор прыгнул в воду, но ботинки Крюгера ушли у него из-под самого носа. Прикинув скорость корабля и сравнив ее со своими физическими возможностями, терминатор понял, что вплавь ему парусник не догнать. Он выбрался из воды на айсберг и направился к застрявшей в расщелине яхте.